Приказы отдаются, однако дела идут всё медленней. Хрущёв не отдаёт себя отчёта в том, что именно его непоследовательность тормозит решение экономических, социальных, духовных проблем. В политике отсутствует целостная концепция. Он забывает, что в сообщающихся сосудах жидкость непременно держится на одном уровне. Этот закон не изменишь. Нельзя звать к открытости, состязательности, свободному сопоставлению точек зрения в мире науки и техники и ограничивать действие этих правил в духовных областях жизни. Невозможно быть демократом в КБ и ретроградом в ВСП. Много ещё внушает людям оптимизм. Спад кажется временным и преодолимым, но более ясным становится и другой долгий путь. в постоянных метаниях, в поисках лучших организационных форм, не задевая глубинные причины срывов, форсированный марш вперёд-вперёд вызывает усталость, накапливает раздражение. Мне кажется, что и сам Хрущёв пришёл к пониманию того, что ошибки и просчёты лежат в иной чем он предполагал плоскости. Его познакомили с запиской Харьковского профессора Евсея Григорьевича Либермана, который, анализируя экономическую ситуацию, обращал внимание на понижение товарно-денежных отношений, оптимального планирования и управления хозяйством, материальной заинтересованность, то есть на те главные экономические рычаги, о которых, в принципе, было известно из работ академиков Леонида Витальче Контаровича и Василия Сергеевича Немчинова. их выдающиеся исследования так и не вошли в практику. Эта записка была первым толчком к реформе 1965 года, подготовка к которой началась при Хрущёве. О чём думал он, отправляясь вместе с Микояном в октябре 1964 года в коротковременный отпуск на Петсунду? Обычно такие отъезды свидетельствовали о желании сосредоточиться, поразмыслить. Незадолго до отъезда Никит Сергеевич выступил на последнем в его жизни большом совещании. С горечью говорил о провалах в годовых планах семилетки, называя малоутешительные цифры, а закончил выступление фразой, которая многих насторожила. Звучало она примерно так: "Надо дать дорогу другим, молодым". В уставе, принятом на 22 съезде партии, как известно, оговаривались сроки сменяемости руководящих кадров. Был подготовлен проект конституции, который эти положения закреплял в государственном плане. На пицундии отпуск Хрущёва носил условный характер. Он сразу же побывал в птицеводческом совхозе, принял японских, а затем пакистанских парламентариев, послал приветствующим участникам 18-ых Олимпийских игр в Японии. разговаривал по телефону с космонавтами Комаровым, Фиоктистовым и Егоровым, затем встретился с государственным министром Франции по вопросам ядерных исследований. Если учеешь, что на всё это ушло чуть больше недели, не скажешь, что Никит Сергеевич часто бывал на солнце у моря или что в душе ему закрадывалось недоброе предчувствие. Меня часто спрашивают: "Неужели Хрущёв не знал, что идёт подготовка к его смещению?" Отвечаю, знал. Знал, что один руководящий товарищ, разъезжая по областям, прямо заявляет: надо снимать Хрущёва. Улетая на Питсунду, сказал провожавшему его подгорному: вызовите Игнатова, что он там болтает, что это за интриги. Когда вернусь, надо будет всё это выяснить. С тем и уехал. Не такой была его натура, чтобы принять всерьёз странные вояжи и разговоры председателя президиума Верховного совета Эрхс Игнатова. И тем более думать о том, что ведёт их Игнатов не по своей инициативе. А затем, по видимому, 13 октября последовал телефонный звонок, который сам Хрущёв позже назвал прямо истерическим. Требовали его немедленного возвращения в Москву в связи со стрейшими разногласиями в руководстве. Насколько я знаю, звонил Суслов, хотя называют и Брежнева. Догадался ли Хрущёв, в чём истинная причина вызова? Во всяком случае, на аэродроме в Москве, конечно, его встречал только председатель КГБ тех лет Семичасный. Хрущёв сразу же направился на заседание президиума ЦК. 14 октября состоялся пленам, на котором Хрущёв не выступал, сидел молча, опустив голову. Для него этот короткий час был, конечно, страшной непередаваемой пыткой, но дома он держался ровно. Анастасиванчик Микаян жил на Ленинских горах по соседству с Никитой Сергеевичем. Они возвращались вместе с тех заседаний президиума ЦК.